Глава 21. От сестрёнки с любовью. Кролик. Дарья Гришина, топовый антерист Ц-ранга класса охотник. За последние 3 года ещё ни разу не было такого, чтобы она не вошла в десятку лучших. Начал пересказывать главные истории и информация, что была перед ним Роман. Умение сражаться выше среднего. Известна тем, что в одиночку продержалась против босса Ц-ранга почти 2 часа, прикрывая отход своих товарищей. Она в бою полагается на свою скорость, гибкость и находчивость. В изружее предпочитает использовать лук и стрелы, но на всякий случай носит с собой кинжал. Навыков за ней зарегистрировано 3. Её узорный клон позволяет создать там, где она стоит, нематериального клона, который отвлекает внимание. Второй навык Кровавая симфония, позволяет ей управлять очень тонкой и непрочной струной, которую трудно, но возможно увидеть при хорошем освещении из-за красного цвета. Её последний навык, из-за которого она и получила своё прозвище Красный кролик, позволяет ей двигаться на высокой скорости в любом направлении на короткое расстояние до трёх раз подряд, после чего навык откатывается на полсекунды. С такими таймингами, считай, и нет никаких ограничений для Красного кролика. Принёс он мне весьма плохую новость. Её мастерство позволяет ей расстреливать цели, не спускаясь на землю. Задал я очень важный вопрос. И какая у неё дистанция боя? Здесь не указано. Сразу ответил он. Но её навыки, скорее всего, приспособлены подарены для боссов. Значит, она комфортно должна себя чувствовать на расстоянии от сотни метров и меньше. Ну что ты за гильдмастер такой, Роман? В своей гильдии ведь как раз много Ц-ранговых. Как ты мог не посмотреть на топы этой категории в действии? Всех не запомнишь. Да и на этой должности я всего 3 года. проворчал мужчина, понимая, что я отчасти прав. Ладно, спасибо. Ты мне очень помог, Роман. Ну, я собираюсь выключить телефон. Вряд ли он мне скажет больше, да и я уже дошёл. Подожди, Виктор, остановил меня голос из телефона. У тебя с ней какие-то проблемы? Если хочешь, я могу поговорить с главой её гильдии, чтобы он её утихомирил. Не, спасибо, я сам разберусь, улыбнулся я, открывая дверь в кафешку. Но за заботу спасибо. Скинув звонок, я зашагал внутрь. Картина передо мной предстала самая обычная для подобных заведений. что держит чуть более высокую планку, чем забегаловки. Освещение темнее, чем на улице. Специальные светодиодные лампы поставлены для красоты. Чёрные стулья и не слишком большие, круглые и угловатые столы чередуют друг друга. Людей было не слишком много, но и не слишком мало. Я бы сказал, что очень неплохо. В подобных местах я обычно не сижу, но если вдруг назначить неформальную встречу или свидание, это место подойдёт. Не в рестораны же всех ходить. Её я сразу заметил впереди. Да и сложно не заметить такой взгляд. Она была красива. Не слишком, чтобы часами на неё смотреть или влюбиться с первого взгляда, но явно лучше, чем просто симпатичная. Только вот рост. Совсем не метр с кепкой я ожидал увидеть, когда направлялся сюда. Впрочем, у нас тут не свидания вслепую, а маленькое телосложение может быть большим плюсом в сражении. Дарья Гришина, 47 уровень. Красный кролик, как я понимаю. Вполне даже спокойно, учитывая сложившиеся обстоятельства, заговорил я, садясь пред ней. Простите за ожидание. Я искал информацию о вас и ваших способностях. Ты и вправду осмелился сюда явиться? Без ожидаемого гнева или истерики, но с промораживающим холодом в голосе заговорила она. Так уверен в своих силах? Это тоже, но основная причина в том, что я предпочитаю разбираться с возникшими проблемами сразу. А ты понимаешь, они имеют свойство лавины. Чем дальше катятся, тем больше их размеров. Так же перешёл я на неформальное общение. И как же ты хочешь со мной разобраться, как и с моим братом? Уже куда более эмоционально, с неким сочетанием гнева и презрения посмотрела она на меня. Её попытка вызвала у меня лишь улыбку. Сколько ей лет? 17 или около того? У неё ещё хитрилка не выросла, чтобы меня перехитрить. Уверен, перед тем как сюда явиться, она уже отправила информацию в соответствующие структуры с предупреждением, что её убил именно я, как и её брата. Она ведь уверена, что я лжеранговый и потому не надеется меня победить в сражении. Нет, я пришёл сюда, чтобы рассказать тебе то, что случилось в подземелье. Верить мне или нет, решать тебе. Но на всякий случай скажу, захочешь отомстить Цельси в мини. Ещё раз попробуешь приблизиться к Алисе, ты горько пожалеешь. Мои глаза стали куда краснее, чем обычно. Спасибо морфингу. Ты уже забрал у меня всё. Чем ты собираешься меня теперь запугать? Она аж подскочила от злости. Подруги, кузены, дяди и тёти, родители, непричастные дети по соседству. Уверен, начнёте личности исчезать, а затем в твоём доме появятся фотографии их расчленённых тел, тебя будет довольно просто заставить совершить суицид. Улыбнулся я. Она аж побледнела. Не подумай, я не стану этого делать. Но на опасность, Алисия, я реагирую весьма непредсказуемо. А что я могу придумать, как заставить тебя жалеть о выборе? Я только что доказал. Ты не подумай, я не чудовище. Или правильнее будет не совсем чудовище. Представь себе джека-потрошителя, который никого не убил, потому что умеет себя контролировать. Вот я примерно что-то такое. Вроде и чудовище, но одновременный нет. А вообще я пришёл сюда вообще не ради этого. Вроде же уже говорил. Моя цель убедить тебя, что я не причастен к смерти твоего брата. Тогда почему ты выжил, когда он нет? с гневом закричала она, привлекая внимание остальных присутствующих. Похоже, её особо не волнует, что случится в медиа. Пошли, поговорим в другом месте, вздохнул я, поднимаясь. Здесь я также был бы не против поговорить, но нас могут снять на телефон, а дальнейшее наше обсуждение должно остаться между нами. Она несколько секунд смотрела на меня, Но послушавшись, встала и направилась за мной. Это ожидаемо, но тем не менее, не сделая на так, я бы встал в тупик. В Данженграде действительно сложно найти на улице место, которое не отслеживалось бы камерами, но они есть. В верхушке этого города сидят вовсе не дураки. Они понимают, что в такой структуре, где всё держится на личной силе каждого авантюриста, избежать конфликтов не получится. Именно поэтому они оставили некоторые места без присмотра. которые неофициально известны большей части конфликтных авантюристов. Если два авантюриста одного ранга сразились на таких своеобразных аренах, и в результате никто не умер, то это дело даже не рассмотрят. Но если авантюрист убил, ему не поздоровится. Поэтому все и предпочитают устраивать разборки в подземельях. Там никто ничего не докажет. Таких мест во всём Данженграде всего 12, ровно по одному на каждый сектор, на который разделён город. Именно к одному из таких ариен мы и пришли через 20 минут. Как и обычно, на арене никого не было. Что это за место? Почему ты меня сюда привёл? спросила девушка, дождавшись, пока я остановлюсь. Тут мы можем спокойно говорить. В этом месте распылены частицы какого-то минерала из-под земли, которые не позволяют технике нормально работать. Если бы у тебя был диктофон, он сгорел. И нас тут никто не снимет. Теперь мы можем говорить открыто. И как же ты хочешь доказать мне свою невиновность? Прищурилась она. "Словами как же ещё? Я, знаешь ли, видеорегистратор с собой не таскаю, чтобы все свои похождения снимать", фыркнул я. Хотя на самом деле такое следовало бы сделать. "Проблем бы у меня убавилось в два раза. Только вот они в подземелье их не работают, к сожалению". Твой брат, Александр Гришин, вернулся я к основной теме, став полностью серьёзен. "Обычно говорят, что о мёртвых или хорошо, или никак". Если бы мне нужно было следовать этому правилу, можно было бы с тобой вообще не встречаться, потому что я не сказал бы ни слова. От моих слов девушка стала только ещё более хмурой. Она мне не верила и хотела напасть. Но это сделать она всегда успеет, поэтому пока терпела. Он был капитаном той группы, меж тем продолжил я. И он был тем, кто привёл их всех к смерти. "Клевета!" зарычала она, доставая из запахухи два коротких меча. Не смей так говорить о моём брате, убийца. Я не то чтобы хорошо знал твоего брата. В общей сложности я находился с ним рядом чуть более 6 часов. Постарался я вести себя так же спокойно, как и до этого. Хотя, когда на тебя направил оружие авантюрист куда сильнее тебя, это сложно сделать. Наверное, это и стало причиной того, что он не послушал меня, когда я сказал вызвать подкрепление. Он, как и все остальные в команде, мне не поверил, когда я сказал, что с боссом что-то не так. "Я убью тебя за такие слова о моём брате", сыркнула она своими глазами, от чего я ошапешал. Я думал, что только я, благодаря своей способности, могу так глазами сверкать. Но оказывается, нет. Её тело засветилось красным светом, и она сделала рывок вперёд, оставляя за спиной след своей энергии. Мгновение, и она уже преодолела 10 метров между нами.